«Ну что же, убивайте меня», — сказал Селлу скрипучим голосом. «Окажите мне милость, я хочу умереть. Хоть бы меня никогда не собирали, никогда не включали, убейте и избавьте меня от мучений, а потом идите к нему, он вас зовет». «Кто зовет?» — спросила Беатриса. «Ваш несчастный муж, мой бывший друг Уинстон Найлс Румфорд». — ответил Сэлло. — А где он? — спросил Беатриса. — Во дворце на острове. Он умирает в полном одиночестве. С ним только его верный пес. Он зовет вас, — сказал Сэлло. — Он всех вас зовет. И он сказал, чтобы я не смел попадаться ему на глаза. Малаки Констант смотрел на свинцовые губы, беззвучно целующие воздух. Язык, скрытый за ними почти неслышно щелкнул, губы внезапно раздвинулись, обнажая великолепные зубы Уинстона, Найлс, Румфорда. Констант тоже оскалился, приготовившись заскрежетать зубами, как и подобало при виде человека, который причинил ему столько зла, но так и не заскрежетал. Во-первых, никто на него не смотрит, никто не увидит и не поймет. А во-вторых... Констант не нашел в своем сердце ни капли ненависти. Он готовился скрежетать зубами, а вместо этого разинул рот, как деревенский простак. Разинул рот, как деревенщина, при виде человека больного ужасной смертельной болезни. Уинстон Найлс Ромфорд, полностью материализованный, лежал на спине в своем бледно-лиловом шезлонге на берегу бассейна. Его немигающие глаза глядели прямо в небо, они казались незрячими. Тонкая рука свешивалась с кресла, а в слабых пальцах висела цепь удавка казака, космического пса. Удавка была пустая. Взрыв на солнце разлучил человека с его собакой. Если б вселенная была основана на милосердии, она позволила бы человеку и его собаке остаться вместе. Но вселенная, в которой жили Уинстон, Найлс, Румфорт и его пёс, не была основана на милосердии. Казак отправился впереди своего хозяина выполнять великую миссию в никуда и в ничто. Казак своим исчез в облаке озона, и зловещим сверканием огненных языков со звуком, похожим на гудение пчелиного роя. румфорд выпустил из пальцев пустую удавку. Эта цепочка воплощала мертвенность. Она упала с невнятным звуком, легла неживыми, бессмысленными изгибами, лишенная души, рабыни силой тяжести, с хребтом, перебитым от рождения. Свинцовые губы Румфорта дрогнули. «Здравствуй, Беатриса, жена!» — сказал он за могильным голосом. «Здравствуйте, звездный странник!» — сказал он. На этот раз он заставил свой голос звучать поприветливее. «Вы смелый человек, звездный странник! Рискнули еще раз со мной повстречаться!» — Здравствуй, блистательный юный носитель блистательного имени Хроно! — сказал Румфорд. — Привет тебе, о звезда немецкой лапты! Привет тебе, обладатель чудотворного талисмана! Тех, кому он обращался, успели только войти за ограду. Бассейн отделял их от Румфорда. Старый Сэлло, которому было отказано даже в возможности умереть, Сидел, пригорюнившись, на корме золоченой лодки, стоявшей у берега за стеной. — Я не умираю, — сказал Румфорт. — Просто настало время распрощаться с солнечной системой. — Нет, не навсегда. Если смотреть на вещи с точки зрения хроносинкластического инфундибулума, всеобъемлюще, поневременно, я всегда буду здесь. Я всегда буду везде, где побывал раньше. — Я все еще праздную медовый месяц с тобой, Беатриса, — сказал он. — Все еще разговариваю с вами в маленькой комнатушке под лестницей в Ньюпорте, мистер Констант. Да, да, я еще играю в прятки с вами и бозом в пещерах Меркурия. Хроно!